Нет, это недоразумение надо рассеять. Пусть она знает, Володи поручили общественную работу и все. Он ломал голову. Как увидеться с Ольгой? В конце концов он сообразил. Если подежурить у музыкального училища, удастся же когда-нибудь подстеречь Ольгу. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно подстережет. Едва прозвенел последний звонок, Володя со всех ног кинулся из класса. Он шел улицей, где по какому-то странному совпадению стояли обе школы. В одном в конце его, в другом Ольгина музыкальное училище. Сколько раз проходил здесь и ни разу не встретился с Ольгой. Напишу записку и пошлю с Шуриком. Не стоит ждать, только время теряю. Думал Володя, однако продолжал ходить взад и вперед по улице и, поравнявшись с училищем, замедлял шаги, слушаясь разноголосые нестройные звуки, которые неслись из этого удивительного дома. Чем дольше он ходил, тем привлекательнее ему казалась та непонятная жизнь, какая протекала за его наглухо закрытыми окнами. Какая-то связь существовала между этой особенной жизнью училища и тем, что вчера его поразило у Ольги. Он не знал, что его поразило». «Музыка?» «Да, должно быть Чайковский, великий музыкант». К сожалению, пока это был единственный тезис доклада, и Володя не знал, как приступить к доказательствам. В этот момент на крыльце училища показались две девочки, одна из них была Ольга. В тут же секунду, круто повернувшись, Володя зашагал прочь. «Поздороваться с Ольгой, разговаривать, идти рядом». Все это оказалось совершенно невероятной затеей. Впрочем, Володя также внезапно остановился, как побежал. «Володя! Погоди, куда ты, Володя?» Закричала Ольга, сбегая со ступени крыльца. «А, здравствуй! Я тебя не заметил. Как ты здесь очутилась?» Выпалил Володя, мучительно решая вопрос, надо протягивать руку или не надо. Ольга смеялась. Володя заметил, она часто смеялась, и не всегда было ясно, что ее так веселит. Он решил покончить все разом. «Я хотел сказать, я из школы. Случилась одна неприятность». «Шурик?» — коротко спросила она, внезапно бледнее. «Нет, не Шурик». «Почему, Шурик? Я о себе говорю». «О себе?» Ольга облегченно вздохнула. «Я потому так испугалась», — смущая, объяснила она, «что однажды к нам прибежали сказать. Шурик утонул. Он и верно тогда провалился в полынью на Волге». «Володя, что случилось?» В ее застенчивой немного виноватой улыбке еще не совсем растаяла тревога. «Я хотела сказать, чтоб ты знала. Я совершенно не интересуюсь музыкой». «Что? В таком случае зачем ты затеял этот вечер Чайковского?» «Ничего не затевал. Мне поручили на комитете». «Понимаю», — Ольга кивнула. «Ты должен заинтересоваться музыкой», — помедлив заговорила она. «Наталья Дмитриевна считает, что в социалистическом обществе поразительно широко распространена музыкальная культура. Наталья Дмитриевна 40 лет работает в нашем училище. Не удивляйся, 40 лет, да. До революции Наталья Дмитриевна учила здесь купеческих дочек. Она замучилась с ними, а сейчас... Наталья Дмитриевна говорит, что любовь к музыке – показатель высокой культуры народа. Мы строим коммунизм для того, чтобы человек жил красиво. Наталья Дмитриевна говорит, красив труд и музыка. «Недаром Толстой делил людей на музыкальных и немузыкальных. При коммунизме все будут музыкальными». Так она прочла коротенькую лекцию, в которой изложила взгляды Натальи Дмитриевны. «Я понимаю, почему комитет поручил тебе сделать ребятам доклад о Чайковском», – заключила Ольга. Несколько секунд она что-то обдумывала. «Так и быть». Ольга открыла портфель, достала два билета, один протянула Володи. Из Москвы приехал знаменитый музыкант, сегодня играет в училище. Приходи, тебе необходимо музыкально развиться. Как же иначе ты будешь готовиться к докладу? Она засмеялась, увидев растерянность, почти ужас в темных круглых глазах Володи. До вечера, сказала Ольга вежливым тоном и ушла оставив его одного разбираться в своих переживаниях. Голубое училище Ольга отдала билет, а между тем не должна была этого делать. Билет предназначался матери. Анастасия Вадимовна знала Ольги на училище, всех ее однокурсниц, учителей, давно дружила с Натальей Дмитриевной И приезд в город известного молодого пианиста для нее, как и для них всех, был важным и радостным событием. Чем ближе Ольга подходила к дому, тем огорчительнее казалось ей то, что она сделала. В столовой на спинках стульев висели приготовленные концерту платья. Дома был один шурик. Он сидел за обеденным столом, широко разложив локти и дочитывал книгу, о которой должен был написать отзыв. «Шурик, ты не знаешь, мама очень настроилась сегодня идти на концерт?» «Настроилась», – лаконично ответил Шурик, не отрываясь от книги. Ольга села за уроки. Она училась в школе и одновременно в музыкальном училище. Каждый час ее времени был рассчитан. Но сегодня все не ладилось. Ольга поймала себя на том, что ничего не понимает в учебнике. «Ах, как плохо», – думала Ольга. И как неожиданно получилось, что я отдала ему билет. Что же делать? Пусть с ним идет мама. Пожалуй, это был единственный выход. Шурик вдруг сорвался с места и полетел в прихожую. Вернулась Анастасия Вадимовна. Она привезла с прогулки Татьяну. Татьяна с розовыми, как у куклы, щеками лежала в коляске. Шурик дотронулся пальцем до ее холодного круглого носика. Татьяна проснулась и открыла глаза. «Танечка!» – сказал Шурик и повез коляску в комнаты. «Мама, поехать бы нам с тобой в путешествие! Сели бы в поезд и ехали-ехали до тайги!» «Да!» – кивнула Анастасия Вадимовна, увидев на столе книгу «Чук и гек». «Мама, а я сегодня на концерт не пойду!» – сказала Ольга, закрывая учебник. «Что такое, Ольгуша?» «Я встретила Володю Новикова», — стараясь казаться беспечной, но невольно краснее ответила Ольга. «Мамочка, ему нужно музыкально развиться. Он ровно ничего не смыслит в музыке. Ну, словом, с ним пойдешь ты». «Я? Ты сказала ему, что я?» «Нет, не сказала, но...» Анастасия Вадимовна еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Она вспомнила темноглазого мальчика, который, хмуря брови, с мрачным видом сидел за столом. «Володя, вы любите бывать на концертах?» «Спасибо, не знаю, кажется, да». «Несчастный, за что его подвергать еще одному испытанию?» «Ольга, голубчик, а я сегодня как раз не могу, занята». «Неужели? Мамочка, верно?» Не оставалось сомнений. Сегодня Ольге как никогда хочется идти на концерт. И именно вместе с Володей Новиковым. «Занята», – озабоченно подтвердила Анастасия Вадимовна. «Беги, одевайся». Ольга сейчас же ушла, с величайшей осторожностью неся впереди себя платье, а Анастасия Вадимовна свое повесила в шкаф. «Гладила все утро, а зря. Жалко» вздохнула она. «Да, этот мальчик», — вспомнила Анастасия Вадимовна. «Этот мальчик ежесекундно краснеет и серьезен до мрачности. Воображаю, как она весело проведет там время со своим кавалером», — представила Анастасия Вадимовна и засмеялась. А Ольга между тем летела стрелой, спеша увидеть Володю до начала концерта. Ольга воображала, как Володя Робея войдет в училище, как все его там поразит. Ей хотелось ему покровительствовать. Однако Володя давно уже не был в училище. Он явился так рано, что у двери еще не стоял контролер. В пустом вестибюле одиноко пила чай краснощекая девушка. Должно быть уборщица». Она прихлебывала чай из замалированной кружки, закусывала ситным и читала толстенную книжищу, лежавшую у нее на коленях. «Ступай, сам разденься», — качнула она головой, даже не взглянув на Володю. Он разделся, пригладил волосы и прочел на стене слова. Когда удастся певцу ревнива, следящую за ним аудиторию, захватить и исторгнуть у нее вздох, удивление, то значит, это было действительно хорошо. Собинов. Веселое удивление завладело Володей. Он поднялся на второй этаж и попал в узенький голубой коридорчик. «Скорей, скорей!» – услышал он за одной из дверей. «Не сжимайся, распусти плечи, свободней!» «Что такое?» – все больше удивлялся Володя. «Может быть, Там физкультура. Яснее раздавался за дверью голос: Не разводи меланхолию. Ручей ликующих, смеющихся звуков, полился в ответ, казалось, скачет, звеня брызгами весенний поток. Не то, услышал Володя. Ручей оборвался. Нет, не то! Досадывал кто-то за дверью. Ты играешь в волшебную флейту. Пойми же, ты должен создать веселого ясного мальчика. А, так это был не ручей. Это был мальчик. Впрочем, может быть, мальчик бежал за ручьем. Милый, пойми! За душевной настойчивостью убеждал кого-то голос за дверью. Надо работать, у тебя все есть, что нужно. Не хватает старания. Вскоре дверь отворилась. В коридор шагнул долговязый парнишка. Володя заметил белый, аккуратно подшитый воротничок на его черной куртке, папку с нотами под мышкой и коньки, переброшенные через плечо. Музыкант собрался на каток. Он стрельнул в сторону Володи любопытным взглядом и исчез раньше, чем вышла учительница. Это была высокая старая женщина с продолговатым, немного усталым лицом. На ней было черное шелковое платье, заколотое ушей и брошкой. Высокий гребень поддерживал искусно уложенные волосы. «Удрал?» — с упреком спросила она Володю. Володя кивнул. «Лентяй!» — огорченно сказала учительница. «А между тем он не имеет права лениться», — продолжала она. «Несерьезен. Так жаль». Она внимательно вгляделась в Володю. Он, очевидно, ей показался серьезным. «С кем вы работаете?» Володя не успел ответить. В конце голубого коридора появилась Ольга. «Наталья Дмитриевна!» Громко воскликнула она. «Это Володя Новиков, знакомый нашего Шурика». «Знакомый Шурика!» Володя побагровел. Но так как он краснел довольно часто на Ольгу, видимо, это не произвело впечатления. «Наталья Дмитриевна, как я рада, концерт!» «Да, Ольга, особенно внимательно послушай Баха, тебе это нужно». Узнав о том, что Володя оказался всего-навсего приятелем Шурика, Наталья Дмитриевна потеряла к нему интерес. Она говорила с Ольгой о Бахе, И все, что они говорили, было до такой степени непонятно Володе, что он, вспомнив свой доклад о Чайковском, опять ужаснулся. «Но попался же я». «Идем», — сказала Ольга и повела его в зал. Настало время приступить к музыкальному развитию Володи. «Бах мыслил как органист. Тяжеловесно, громоздко», — объясняла она по дороге. «Что же это такое?» Со страхом думал Володя. «Теперь приготовься», — сказала Ольга, когда они заняли свои места в переполненном, празднично-шумящем зале. Вдруг зал умолк. На сцену вышел невысокий, приземистый молодой человек, широкоплечий с густой волной рыжеватых волос, над угрюмым, неприветливым лбом. Он сел за рояль, тряхнул рыжеватой гривой, точь-в-точь, точь, как стряхивали чубами все знакомые Володе ребята, — и ударил по клавишам. Руки музыканта поразили Володю. С такой силой, почти яростью, свободой и легкостью они опускались на клавиши. Большие рабочие руки гениального мастера, как назвала его Ольга. Володя смотрел на него, но никак не мог настроиться слушать музыку. Скорее он слышал тишину зала, битком набитого ребятами и девушками. Он увидел и того мальчика, о котором Наталья Дмитриевна сказала, что он не имеет права лениться. Лентяй, должно быть, отложил свой каток. Он проворонил место и теперь неудобно сидел на подоконнике, вытянув шею с напряженно сосредоточенным выражением лица. Внезапно все вокруг зашумело, загрохотало. Музыкант кончил играть. Кивнув в сторону этого рева, который, казалось, грозил свалить его с ног, Он резким жестом откинул с побледневшего лба волну волос и, не улыбнувшись, быстро ушел. «Необыкновенно, необыкновенно!» — твердила Ольга, продолжая хлопать, хотя сцена была давно уж пуста. Наконец-то обернулась к Володе. «Хорошо?» — нетерпеливо выпытывала она. У Володи не хватило прямоты сказать ей, что он не успел начать слушать и потому не знает, хорошо или плохо. Ольга была в каком-то упоении и говорила, не умолкая. «Ты заметил, как он играл? Ты не понял Баха?» — говорила она. «Бах — это классика. Погоди, сейчас он будет играть аппасионату Бетховена». «Аппасионата — не классика?» Осторожно осведомился Володя, заподозрив, что классика – что-то очень трудное в музыке. «Рассказать одну историю?» – вместо ответа спросила Ольга. Наталья Дмитриевна училась тогда в консерватории. Наклонившись к Володе, чтобы другие не слышали, быстро зашептала она. Ей однажды Гольденвейзер сказал. Гольденвейзер был тогда молодым музыкантом. Он сказал «Пойдемте к Толстому». «Что? К Толстому?» «Да, Толстой жил в деревянном доме в Москве. Они пошли, был дождь, осень. Они пришли и сначала сидели с Софьей Андреевной и ждали, когда выйдет Толстой. Когда он вышел, Гольденвейзер стал играть апассионату Бетховена. После этого вечера, именно после него, Наталья Дмитриевна решила уехать куда-нибудь в небольшой русский город и учить народ музыки». Ну, no, ну, no, торопил Володя, а ей прислали купчих, презрительно подняв правую бровь, ответила Ольга. Они приезжали в колясках и тыкали пальцами в клавиши. И однажды Наталье Дмитриевне сказали, если дирекция даст вам на обучение собачку, вы обязаны обучать ее. Зал снова затих. Володя поднял глаза. Музыкант уже сидел за роялем. Он сидел неподвижно и прямо, опустив на колени руки. Володя не заметил, как он начал играть. То, что Ольга рассказывала, было странно, почти невероятно. Деревянная Москва. Осень. Дождь. И живой Толстой входит в комнату, садится в самый дальний темный угол и молча слушает. Все, что связано с Толстым, прошлый век. Для комсомольца Володи Новикова прошлый век седая старина. Неужели Толстой? Сам Толстой слушал вот эти звуки? Володя весь собрался, чтобы слушать. Он больше не смотрел на сцену и уставился взглядом на кончики своих до блеска начищенных ботинок. Заплата слева заметно выделялась. И Володя об этом нечаянно подумал. Он вздохнул, «Да, безнадежно. Неужто при коммунизме все, так-таки все до единого, непременно займутся музыкальной культурой?» Но вдруг что-то случилось. Володя был застегнут врасплох. Началось новое, ясное, бесконечно простое, величественное. Володя не успел изменить позу и по-прежнему смотрел на ботинки, но не видел, не смел шелохнуться. «Что с ним происходит?» Потом на мгновение настала опять тишина, и снова вокруг бушевали, кричали, хлопали. Музыкант еще более побледневший кланялся, стоя у рояля. С каждым поклоном его рыжеватые волосы падали на лоб, и он смахивал их назад. Впрочем, и теперь он оставался угрюмым. «Хорошо — Хорошо? — спросила Ольга. Она хлопала в ладоши от духоты и усталости на лбу, у нее выступили капельки пота. Володя не ответил. Ольга с участием на него взглянула и удовлетворенно улыбнулась. «Иди одевайся», — сказала она. «Мне нужно повидаться с Натальей Дмитриевной». Володя вышел из училища. Он не знал, следует подождать Ольгу или нет. Но на всякий случай остановился не вдалеке от крыльца. На дворе мело, ноги тонули в снегу, ветер со свистом летел вдоль улицы и качал фонари. «Хорошо, хорошо быть музыкантом!» Вот что подумал Володя. Он сказал это Ольге, когда она к нему подошла. «Тебе надо учиться музыке!» Сейчас же сообразила Ольга. «Что ты?» – пробормотал бледный Володя. «Может быть, я буду инженером?» «Был же Бородин химиком и композитором?» Веско возразила она. «Неужели? Нет, поздно. Теперь я не успею», сопротивлялся Володя. «Никогда не поздно», убеждала Ольга. «Володя, хочешь, я начну с тобой заниматься? Я собираюсь быть учительницей музыки, как Наталья Дмитриевна. Мне просто необходимо иметь практику». «Володя, хочешь? Давай, к нам в училище приходят ребята еще старше, чем ты». «И ты считаешь?» «Ну, конечно, вдруг в тебе раскроется композитор. Вот мне и подвернулась педагогическая практика. Наталья Дмитриевна обрадуется». Ольга что-то мысленно взвесила и деловым тоном распорядилась. «Послезавтра в четыре часа». «Спасибо», — сказал Володя, — «Наверное, надо было проводить Ольгу до дому. Поздно, на улицах погасли огни». Но Володя сказал «до свидания», и они расстались. Андрей Андреевич. Школа полна была зелени. Цветы стояли в классах, в коридоре, в зале, в учительской. И что новичков поражало на перилах лестницы, с перилами пришлось повозиться». Ботанический актив Варвары Степановны поломал головы над устройством сверху перил деревянного желобка для цветочных горшков. Теперь от первого до третьего этажа вдоль всей лестницы стояли цветы. Школа была похожа на зимний сад. Андрей Андреевич удивлялся тому, как незаметно и легко работает Варвара Степановна. «Что я особенного делаю?» – махнет рукой. «Люблю и делаю». Делала же она важное дело. Цветоводство в школе и на школьном участке начато было ею давно и благодаря ей прививалось во многих школах и семьях. Варвара Степановна выпустила из школы немало будущих ботаников и цветоводов, внушив им самое важное, что может внушить учитель, бескорыстную страсть к своему труду. Андрей Андреевич, уходя из школы, Расчитывал встретить Варвару Степановну на улице, а она поднималась ему навстречу по лестнице. Варвара Степановна одевалась в темно-синий костюм и светлую блузку с такими нарядными воланами и вышивками, что у этой пожилой сидеющей женщины учились вкусу и изобретательности все молодые учительницы. Прическу она носила старинную, с валиком над лбом и все в ней – Этот валик, живые глаза, низкий голос, веселость было своеобразно и привлекало внимание. «Варенька», — сказал Андрей Андреевич, улыбаясь жене. «Пообедай, отдохни и погуляй», — заботливой скороговоркой ответила Варвара Степановна. «Устал?» Она смахнула пылинку с рукава Андрея Андреевича. Начиналась вторая смена. Варвара Степановна пошла на уроки, Андрей Андреевич – домой. Он любил ходить пешком не спеша, идти недалеко, пересек улицу, свернул в тупичок и дома. Огромный пес породы сенбернар Коричневый с белым пятном на лбу медленно вышел из комнаты и, ожидая, пока хозяин разденется, стал возле и кротко смотрел на него. «Что, великан?» – спросил Андрей Андреевич – Хандриш, ну-ну, не распускайся, старик, как там наши озорники поживают? Окон среди цветов жили в клетках чижи. Они охорашивались, чистили перышки, перепархивали с жердочки на жордочку и начинали посвистывать, чуя весну. — Не за горами весна, — сказал Андрей Андреевич. Он разогрел на кухне обед, поел, вымыл за собой посуду и, позвав великана, вышел во двор. Великан неторопливо побрел вдоль дорожки, усаженной кустами акации, голые ветки которой, как метелки, топорщились из высоких сугробов. Андрей Андреевич принялся колоть дрова. Березовое сухое полено гулко хрустнуло, развалясь под топором наполовинки. Андрей Андреевич с удовлетворением крякнул – После второго полена он бросил с плеч куртку и шапку и, встряхивая головой, когда на лоб падали волосы, колол дрова с азартом и радостью во всем теле. Потом отнес одну охапку дров в комнату, снял рукавицы и досухо обмахнул веником валенки. В доме было тихо и от цветов и чижей в клетках по-особенному уютно. Андрей Андреевич любил тишину своего дома и тупичкам, такого уездного, с деревянными домишками, где летом мостовая зарастала подорожниками и густым шевелем, а зимой наваливала сугробы снега. Досаждала, правда, осенняя грязь в буквальном смысле по колено. Но Андрей Андреевич не променял бы свой тупичок ни на какие проспекты с яркими витринами, автобусами и трамваями, от грохота которых в окнах дребезжат стекла. «Старый закваский человек», – говорили про Андрея Андреевича. А иные, за приверженность учителя к домашней тишине, называли его «ретроградом». В доме «ретрограда» кроме птицы цветов водилось великое множество книг. Иногда в школу звонили из книжного магазина или букинистической лавки, и после уроков Андрей Андреевич, постукивая палкой, быстрее обычного шагал на центральную улицу за новинкой или, наоборот, старинным каким-нибудь томом с желтыми страницами и славянской вязью букв, который продавец вытаскивал из-под прилавка, многозначительно вручая историку. Только для вас по знакомству. На эти книги Не слишком много находилось охотников. Что же до Андрея Андреевича, вне таких покупок он в отличнейшем настроении возвращался домой с драгоценным свертком под мышкой. Шутил с великаном, пересвистывался с чижами и особенно усердно справлял домашние дела, не оставив для Варвары Степановны ни одной грязной кастрюли. Письменный стол Андрея Андреевича стоял ребром к столу. В углу позади стола в катке рос старый фикус. Он вытянулся до потолка, широко растопырив извилистые сучья с толстокожими, глинцевито-зелеными листьями. Андрей Андреевич как будто нарочно оттягивал час свидания с книгой. Она, не раскрытая, лежала на столе, дожидаясь, когда владелец ее выведет погулять великана, Наколит дров, подметет пол, сменит воду и корм в клетках чижей. Поверхностному взгляду жизнь Андрея Андреевича могла показаться старомодной идиллией, если забыть, что он далеко за полвека учительствовал в одной и той же школе. А стоило лишь захотеть, давно мог сменить ее скромные трудные классы на институтские аудитории. Что-то прочно держало Андрея Андреевича в школе. Привычка, любовь к детству, вернее, отрочеству, пытливому и привязчивому, неохлажденное годами чувство новизны, с каким он входил в класс. Каждый класс был особенный. Ученики не повторялись. Менялись задачи, решение которых требовала жизнь, а одно оставалось неизменным. Андрей Андреевич был убежден, что главное учительское его назначение – воспитывать. Что стоит знания истории? Зачем они в практической жизни, если в головах учеников не сложится взгляда на народную жизнь, отношение к своему народу, без которого нет родины, жизни и будущего? Неважно, кем станет когда-то тот или другой ученик, рабочим или министром. Важно, чтобы от уроков истории в душе его навек сохранилось чувство связи с народом. Разумеется, Андрей Андреевич не пускался в подобные рассуждения со своими учениками. Урока едва хватало нарисовать картину труда, подвигов, жизни народа. Андрей Андреевич заботился о том, чтобы картина была ясна и отчетлива, и наполнена теми живыми подробностями, которые заставляли ребят сидеть, разинув от удивления рты. А сколько приходится рыться в книгах и рукописях, архивах, газетах, чтобы находить эти подробности. А как было бы скучно, если бы не надо было этого делать? Андрей Андреевич любил школьное преподавание еще потому, что каждый урок для ребят – единственный, первый. Учитель – открыватель неведомого, и есть в этом ни с чем не сравнимая радость. Андрей Андреевич был страстным учителем, хотя любил тишину, часы уединения – не терпел суеты и пуще всего боялся пышных слов. Итак, новый класс. Вспомнил он свой седьмой боевой. Физиономия класса не совсем еще была ему ясна, но некоторых ребят он начинал различать. Юрий Брагин – лучший ученик. Андрей Андреевич представил серые, чуть насмешливые глаза красивого мальчика, высокий лоб, Выражение ума и бойкой уверенности во всем его облике. Не бывало случая, чтобы Брагин не понял или чего-нибудь не знал на уроке. Здоровенный у тебя, друг, способностей. С удовольствием подумал Андрей Андреевич. Женя Горюнов. Этот мечтатель. Лет до тридцати промечтает, а там, глядишь, откроет что-нибудь, да такое, что целый свет ахнет. Толя Русанов, который даже отвечать к учительскому столу выходит с приплясом, загадочно-молчаливый Коля Зорин, Володя Новиков, безумно стеснительный, неловкий, самолюбивый, застенчивость и самолюбие почти всегда рядом, кажется впечатлителен, хорошо, значит, неравнодушен. Андрей Андреевич сидел за столом. Фикус навесил над ним, как шатер, прихотливо изогнутые ветви, на которых никогда не колышутся тяжелые листья. Темнело. За окном начался снегопад. Безумно медленно сплошным потоком струились белые крупные хлопья. Казалось, опускается, и никак не опустится занавес. «Чего я не хочу? С чем не смирюсь?» «Это доживать в бездействии век», – неожиданно подумал Андрей Андреевич. «Вот еще за что я люблю школу. Перпетум мобили». Великан поднял голову, прислушался и пошел к двери. Вернулась с работы Варвара Степановна. «Здравствуй, друг сердечный, рыцарь бледный, печальный. Соскучился старче». Ласковым баском заговорила она, трепля великана между ушами, «Чижи, как вы живы? А что на улице делается? Все залепило снегом, к утру без валенок из дому не вылезешь». Ее приход разум нарушил тишину дома, проснулись в клетках чижи, загудел на кухне примус. Великан не пожелал больше лечь на подстилку, любовно следуя по пятам за хозяйкой». Андрей Андреевич затопил печь. Они любили посидеть вдвоем у огонька. Береста, свиваясь спиралью, корежилась на жарком огне. Сухие дрова подняли такую перестрелку, что вся комната наполнилась озорным и веселым щелканьем. Варвара Степановна грела над огнем руки и делилась маленькими и такими всякий раз важными впечатлениями дня. К первому мая наши биологи взялись выгнать гиацинт и сирень. Отнесем сквер на братскую могилу. А еще смотри только по секрету, Андрей. Каждому учителю готовят гиацинтник в подарок. Хорошие ребятишки, нынче у иных повелось скорить молодежь. Есть хулиганство, ох, правда есть. Да ведь дурное в глаза кидается, а золото не говорит, да много творит. Насмешил меня нынче один мальчишка. Вызвали ответить с места. «Застрочил, как из пулемета». «Довольно», — говорю, — «садись». «Не садится, строчит и строчит». «Ты что?» — спрашиваю, — «не слушаешься». «Хочу, — говорит, — до конца договорить. Если кто не знает, вы за язык насильно тянете, а кто знает — садись». Пришлось до конца дослушать. «Андрей, о чем ты задумался?» Она близко заглянула ему в глаза. «О чем?» «За водой надо сходить». «Вот пойду», — сказал он. «И если бы выловилась из колодца та чудесная щука, которая людям дарит, чего душа пожелает, уж не знаю, чего бы спросить по щучьему велению моему хотению. Варвара Степановна провела маленькой ладошкой по белым волосам мужа. Спроси мне новые валенки. Ишь, снегопад, старые-то совсем прохудились. Стоит ли? Весна недалеко. Усмехнулся Андрей Андреевич. И то правда, серьезно согласилась она. Да и беспокоит чучье веление из-за такой малости совестно. Каждый занят своим делом. Урок кончился. Обычно ребята нарывали улизнуть из класса едва дозвенит звонок. У Андрея Андреевича часто оставались за партами. Он умел задеть за живое. Вопросы на его уроках сыпались градом. Володя поднял руку. Можно добавить, Андрей Андреевич? Добавляй. Андрей Андреевич, вы ничего не сказали о Викторе Толовахине и о Тимуре Фрунзе? «Что правда, то правда. Не успела обо всех рассказать». «Можно добавить?» – спросил Женя Горенов. «Добавляй». Замечательный русский путешественник Николай Николаевич Миклуха Маклай исследовал жизнь папуасов. Папуасы сначала не доверяли Миклуха Маклаю и хотели убить. Миклуха Маклай расстелил циновку и лег спать на глазах вооруженного отряда, чтобы доказать, что он мирно настроен и не хочет им зла. И верно, уснул. «Андрей Андреевич, как вы думаете, бесстрашие бывает врожденным или можно развить?» «Полагаю, что можно развить», — ответил учитель. «Ну а ты, Брагин, что хочешь добавить?» — спросил он, видя еще одну поднятую руку. Юрий успел сложить книги и, сидя на кончике парты, Держал портфель на коленях, готовясь скачать и бежать. «Я хочу... Был звонок, можно идти?» «Ведь и верно, звонок был», — сказал Андрей Андреевич. Никто не поднялся. Все почему-то молчали. «Юрий, хорошо ли ты понял, что я сегодня рассказывал?» — спросил Андрей Андреевич, приближаясь между рядами парт к Брагину. «Понял». Проверьте, пожалуйста, могу отвечать. Охотно отозвался Брагин. Не сомневаюсь, память у тебя превосходная. Между прочим, ребята... Обратился Андрей Андреевич к классу, повернувшись спиной к Юрию. Бывают знания, которые нельзя считать настоящими знаниями. Если они усвоены только памятью, надо постигнуть их сердцем. Тогда они становятся убеждением. «Ты подумай, Брагин, об этом!» «Этот отличник, который всегда превосходно знает урок, чем-то Андрея Андреевича задел. Слишком уж деловой человек. Такой деловой, что, кажется, не о делах и подумать некогда!» Юрий обиженно повел плечами. «Почему я должен думать больше других? Можно идти?» Уже дерзко спросил он. «Иди!» «Идите, ребята!» Володя догнал Юрия в раздевалке, «Не дал поговорить как следует. Все расстроил. Перебил на самом интересном месте. У ты но, «Ну-ну, не толкайся!» Ответил Юрий с угрозой, сам надвигаясь плечом на Володю. «А, ты драться, ты драться!» Вспыхнул как порох Володя. «А ты учить меня!» Вдруг Юрий увидел секретаря комитета Сергея Чумачева. Высокий, худощавый юноша с тонким лицом и густой копной волнистых волос беспечно сбегал с лестницы, спеша захватить очередь в раздевалке. Юрий мгновенно отдумался и разжал кулаки. Опять позабыл, что он комсорг. Чуть было в драку не полез. «Ладно», – примирительно улыбнулся он Володе. «Ребята, знаете, зачем я домой торопился? Угадайте!» «Детекторный строить!» – воскликнул Миша Лаптев. «Попал пальцем в небо! Не детекторный, а гараж!» – краснея от удовольствия объявил Юрий. «Гараж? Ух ты! Ого! Вот это да!» – раздался хор восклицаний. Юрий сиял. «Кто со мной? Эй, ребята, поглядеть хотите?» Вокруг него собралась порядочная кучка ребят. Больше всех суетился Миша Лаптев. Низкорослый, верткий мальчик с черными, крохотными, как пуговички, глазами. «Юрий, а, Юрий, прокатишь как-нибудь на машине? Я каждый день буду помогать тебе строить гараж!» Юрий обернулся, ища взглядом Володю. «Володя, пойдем?» «Нет», — отказался Володя. «Да, Новиков, слушай». «Как вечер Чайковского? Готовишь?» – вспомнил Юрий, когда они всей компанией вышли из школы. «Пока еще нет. Ты не тяни. Советую тебе, не тяни. Смотри, не срами нас, Володька. Ну, всего». Юрию всегда некогда. Его жизнь так полна удовольствий, дел, событий, забот, что общественные обязанности он привык выполнять на ходу. Впрочем, и на ходу он успевает неплохо. Ему нравится кипучая деятельность, ему нравится произносить на собраниях речи, быть окруженным ребятами, давать всем поручения, распоряжаться, критиковать. Такое уж у него создалось положение в классе на тон то и комсорг. И совесть чиста. Найдешь ли в табеле Брагина хоть одну тройку, хоть одно замечание? Только сегодня на сердце у Юрия немного скребло. Он понимал, почему Андрей Андреевич рассердился. Учителя всегда сердятся, если им сорвешь настроение. Да, что такое обидное, сказал Андрей Андреевич о памяти. Э, ничего. На следующем уроке вызовусь отвечать, посмотрим, кто будет знать лучше всех. Утешил себя Юрий. И он вполне успокоился. Он шел, окруженный толпой. Чуть ли не весь седьмой класс провожал сегодня Юрия до самого дома. Еще бы! Не в каждом дворе строят гараж. Володя Новиков свернул в другую сторону. Они жили в разных районах. Володя шел один. Две минуты спустя его нагнал Женька Горюнов. Хотел поглядеть гараж, да думал. Все-таки он хвастает махнул рукой Женька. Женька всегда ходил в распахнутом пальто и две верхние пуговицы куртки не застегивал. Это делалось для того, чтобы из-под куртки была заметна тельняшка. А на голове Женька носил настоящую бескозырку, только без ленты. Пожалуй, его можно было принять за матроса. «Ты дал хороший отпор Брагину», — продолжал рассуждать Женька. «И по делам». «Не оборвал бы Юрий, Андрей Андреевич, много еще мог рассказать. Я так и ждал, вот начнет. Я и сам бы... Знаешь, почему я Миклуха Маклай добавил?» – спрашивал Женя, выпячивая грудь в полосатой тельняшке. Оказывается, Миклуха Маклай боролся против войны. Он приехал в Новую Гвинею и помирил два враждующих племени. А как это было? Ну, смельчак, а принципиальность какая? «Слушай, как это было!» «Да ты не слушаешь!» Прервал Женька рассказ, заглядывая Володе в глаза. «Слушаю, только вот что, Женька, надо мне домой. Важное дело!» «Секрет?» Понял Женя. «Секрет!» Женя задумчиво свистнул и не стал любопытствовать. «Мужчина должен быть сдержанным!» «Заинтересуешься?» «Возьми у меня книгу почитать о Миклуха Маклае. Завтра притащу в школу. До завтра». «До завтра», – нерешительно ответил Володя. «Открыть Женьке тайну? Нет-нет, пока нет». Всего несколько дней назад Володя сам не поверил бы, что будет учиться музыке, а главное, что так захочет учиться. «Сегодня первый день». «Может быть, Володя никому, даже Женьке не заикнулся о нем, потому что учительницей была Ольга. Может быть». Он старался представить, что сейчас делается у Марфиных. Ольгин дом был решительно ни с чем не сравним, необыкновен. Володя думал о нем с удивлением. Между тем, как раз в то время, когда, она скоро пообедав и надев новую рубашку, Он в ожидании назначенного часа механически заучивал грамматические правила. В семье Марфинах разыгралась история, которая могла произойти в любом самом обыкновенном доме. Началось с того, что, вернувшись из школы, Шурик никого не застал, кроме Ольги. «Тебе не нужно сходить куда-нибудь?» – спросил Шурик. «Как раз надо уйти, да боюсь ты забудешь Татьяну стеречь». Недоверчиво ответила Ольга. «Татьяна спит. Я буду подкрадываться к ней на цыпочках и слушать». «Ну ладно, не шали без меня». Ольга ушла, а Шурик вынул из школьной сумки синюю лодочку. Вожатый Кирил Озеров дал ему эту моторку на один вечер. Оставшись один, Шурик поставил посреди кухни таз и до краев налил водой. «Теперь приходил бы скорее Васюта». Думал он, любой с моторкой, у которой все – палуба, рубка, нос и корма – было настоящее и в то же время игрушечное. На крыльце послышался шум. Этого сюда сбивал с валенок снег, стуча носками и пятками о приступки. Он вошел, снял шапку, шубу и валенки, свалил все в одну кучу на лавки и оказался коренастым большеголовым пареньком с круглым носом, слегка тронутым веснушками». Здравствуй, мать насилу отпустила. Где бензин? – спросил Шурик. Васюта молча потянул длинные до пяток штаны. Не достал? – понял Шурик. Они присели на корточки у таза. В воде скучно стояла неподвижная лодка. Если бы моя мать была бакинщицей, – упрекнул Шурик. Ну и что? Думаешь, у бакинщиков целые бензинные склады? «Да ведь ты обещал!» «Обещал, а не вышло! Я не на мать, а на другого человека надеялся!» Шурик толкнул лодку. Она колыхнулась, но не тронулась с места. «У Ольги есть одеколон. Папа подарил на рождение!» «Нерешительно», — сказал Шурик. «Валяй!» — одобрил Васюта. «Отольем маленько на пробу, поглядим!» «Может, лодка и не двинется, может, в раки. Шурик побежал в Ольгину комнату и взял одеколон. Они вложили в мотор кусок ваты, полили одеколоном, зажгли. Пламя взвилось голубым язычком, и лодка побежала по кругу. «Гляди-ка!» – сказал Васюта. «Пошла, как настоящая! Маленьких бы человечков еще туда насажать!» Лодка сделала два круга и стала. Мальчики еще раз заправили мотор. Давай по очереди пускать, предложил Шурик. Упросить бы вожатого пусть отдаст навсегда. Мы весной на Волге ее запустили бы, фантазировал Васюта. На Волге нельзя, уйдет. Куда она уйдет? Бензин кончится, и стоп! Тут они заметили, что одеколона в узеньком флаконе осталось. «На донышки!» «Вот тебе и раз!» Удивился Васюта. «Теперь изругают!» «Не изругают!» Храбрился Шурик. «Разбавь водой!» Посоветовал Васюта. «Будет пахнуть, и ладно!» «Баловство какое! Одеколон! И без одеколона можно прожить!» «Конечно можно!» Упавшим голосом согласился Шурик. «Ну, давай убирать!» — решил Васюта. В это время вернулась Ольга. — Что такое? Что вы здесь делали? Чем здесь пахнет? Мой одеколон? Шурка, как ты посмел? — И без одеколона можно прожить, — пробормотал Шурик, толкая Васюту плечом, чтобы тот утекал от расправы. «Что — Что? — возмутилась Ольга. «Взял, не спросившись, разлил. Ну, я тебя проучу». «Учительница какая нашлась!» – буркнул Шурик, ужасаясь тому, что Васюта все еще возится в углу с одеждой. «Уходил бы поскорее. Неизвестно, до чего доведет Шурика его независимость». И едва Васюта ушел, Шурик заревел, потому что чувствовал себя кругом виноватым и оставался теперь в полной власти Ольги. «Неблагородный! Неблагородный!» твердила Ольга, топая ногами. Анастасия Вадимовна застала весь дом в слезах. «Как ты решился взять без спросу чужую вещь?» расстроенно спрашивала Шурика Анастасия Вадимовна. «Я не мог удержаться. Уйди, не хочу с тобой разговаривать» сказала Анастасия Вадимовна. «Уйди ты!» велела она Ольге. Анастасия Вадимовна не знала, кто ее больше огорчил, Шурик или Ольга. «А я так мечтала вырастить детей щедрыми, чуткими», думала она. «Крики, слезы, чуть ли не драка. Из-за чего? Из-за Деколона. Анастасия Вадимовна закрылась с Татьяной у себя в комнате, Ольга спряталась в своем уголке. Шурик, поревев, сел за книги. В это время Володя и явился на урок музыки к Ольге. Неужели? Он неуютно почувствовал себя уже в кухне, встреченной странным молчанием Шурика, который вышел на стук «Открыть дверь». Шурик подождал, пока Володя, не зная, куда повесить пальто, пристроил его на гвоздь здесь же, в кухне, уронив при этом два раза шапку. «Мама там», – показал Шурик налево и столовой закрытую дверь. «А там Ольга», – кивнул он направо. Дверь к Ольге оказалась тоже закрытой. Володя постучал и вошел. Ольга сидела, облокотившись на крышку рояля, Володя заметил, что насмущена чуть ли не испуганная его появлением. Здравствуй, сказал он, растерявшись. Здравствуй! натянуто ответила Ольга. Начнем? Она тут же приступила к уроку. Ее холодный тон сбил Володю с толку. Понятно? спросила Ольга, объяснив клавиатуру. Нет, не очень, сознался Володя. «Что тут можно не понять?» Ольга с досадой пожала плечами. «Малая октава, большая, контр-октава. Разберем теперь ноты. Мы идем ускоренным темпом». Володя, похолодевшими от волнения пальцами, впервые в жизни сыграл соль, ми, фа. Ольга была равнодушна и замкнута. Володя робел перед ней, как не перед одним учителем в школе. «Что ж, урок есть урок». Усваивать музыкальную грамоту оказалось не веселей и не легче, чем немецкий алфавит. Какая бездна труда лежит между первым фортепианным этюдом и тем, что Володя недавно слышал в музыкальном училище? «Упражняйся, играй со счетом», – сказала Ольга и оставила его одного. Несколько секунд она помедлила за дверью, откуда доносился его робкий голос – Раз и два. Ей хотелось плакать от досады. Она ждала Володю с непонятным для самой себя нетерпением. А если бы сегодня он пришел немного раньше? Вдруг он стоял на крыльце, когда она орала на Шурика? Или, может быть, встретил Васюту, и тот ему все рассказал? Но если Володя и не подозревает о том, что Ольга умеет брониться и реветь из-за разлитого одеколона... Все равно у нее пропала охота говорить с ним о музыке. Она вошла к матери. Анастасия Вадимовна штопала чулки. На письменном столе между книгами и чернильным прибором лежала груда чулок, на коленках и пятках которых Шурик ухитрялся протирать дыры величиной с кулак. Анастасия Вадимовна отваживалась штопать эти необъяснимые дыры только в тех случаях, когда неспокойно на сердце. Она молча подняла глаза на Ольгу. «Я не буду заниматься с Володей», — сказала Ольга безразличным тоном, но подбородок ее вдруг задрожал. «Почему?» «Не знаю. Просто так. Пойди, скажи ему, что не буду». Анастасия Вадимовна воткнула иглу в клубок ниток. «Кажется, штопка на сегодня закончена». «Растолкуй все же, в чем дело?» Спросила она, беря Ольгину руку. Узкая, неокрепшая рука, и душа у тебя еще неокрепшая, девочка. Но растолкуй же. Не хочу я с ним заниматься. Не могу, сама не понимаю, отчего. С давленным голосом ответила Ольга, опустив голову, чтобы не встретиться с матерью взглядом.